Не могу похвастать, что у меня есть права на вождение всех видов транспорта, но я сдал школьный экзамен на вождение велосипеда. И как почти всем жителям Фино, мне доводилось ездить на тракторе, самодельном автомобильчике, карте, гольф-мобиле и повозке, запряженной лошадьми. И еще на Мазерате родителей. Так что в Мерседесе Торкеля Торласиуса мне комфортно. Все равно, что у себя дома. И следует признать, что новые кожаные сиденья и коробка автомат ⁇ сплошное удовольствие. Мне, правда, хотелось бы сидеть немножко повыше, чтобы обзор через лобовое стекло был получше. Тут Тильта слегка переоценила мои возможности, но все и сразу не бывает. И в качестве утешения я повторяю себе мамины слова что машину водишь, руководствуясь скорее интуицией, чем обзором. Да и к тому же, мне все-таки виден кусочек неба и часть забора, окружающего нашу усадьбу. Ключ торчит в зажигании. Я завожу двигатель, медленно проезжаю по улице и поворачиваю за угол. У меня есть все основания полагать, что путь свободен, и Александра Финкеблода уже и след простыл. Велико же мое удивление, когда в поле зрения возникает именно его макушка. Я успеваю вильнуть в сторону, чтобы они с баронессой меня не разглядели, но они должно быть все равно ошарашены, хотя я и еду со скоростью улитки. Как ошпаренные они отпрыгивают с дороги, и в каком-то смысле я рад что у меня нет времени встретиться со взглядом, которым они меня провожают. А времени у меня нет, потому что, когда я совершаю свой маневр, то в боковое стекло замечаю Кая Морестера-Ландера, который теперь, когда я изменил направление движения, оказался, соответственно, прямо перед машиной, поэтому мне ничего не остается, как от души ему посигналить. Про «Мерседес»? Сказано много хорошего. А я теперь могу еще добавить, что его звуковой сигнал вполне может сравниться с противотуманным ревуном парома Фина, да к тому же, отражаясь от заборов вдоль улицы, звук усиливается. Так что, когда Кай снова оказывается в поле моего зрения, я успеваю заметить, как он подпрыгивает, в очередной раз демонстрируя силу своего толчка. При прыжке. Тут я останавливаюсь и выхожу из машины. Ни Кай, ни Баронесса, ни Александр Финкеблод еще не пришли в себя. Возникает одна из тех ситуаций, когда чрезвычайно важно как-то успокоить окружающих. Так что я машу всем рукой, чтобы показать, что все под контролем, а потом направляю брелок в сторону двери и запираю машину хотя бы и потому, что, когда Кай Моллестер находится поблизости, самое разумное — запереть все, что не привинчено намертво, ну и отчасти, чтобы показать, что машина у меня тоже под контролем, после чего я, перемахнув через забор, оказываюсь в нашем саду. Приземлившись на траву, я отмечаю три обстоятельства, которым сходу трудно найти какое-нибудь объяснение. Во-первых. Кто-то достала сарая длинную лестницу и прислонил ее к фронтону дома. Сам по себе этот факт не вызывает удивления. Ведь цокольный этаж дома так высок, что первый этаж на самом деле низкий второй, а окно комнаты тильты, до которого доходит лестница, находится на уровне третьего. Труднее осмыслить то, что по лестнице одновременно взбираются наверх, четыре человека. На самом верху у окна стоит профессор Торласиус Дрёберт, чуть ниже его жена, за ней епископ Грено Анафлабия Бордеруд, и, наконец, в средней части лестницы карабкается по ступенькам Вера Секретарь. Это зрелище наводит меня на мысль, что никто из этой четверки уже много лет, а может быть и никогда, не вставал на приставную лестницу, и что поэтому они полагают, что такая лестница все равно, что обычный лестничный марш в подъезде дома, и по ней одновременно могут ходить вверх-вниз несколько человек. Третья загадка потруднее. Спрятавшись за высоким рододендроном, прямо передо мной стоят Тильте и Баскер, а рядом с ними притаились полицейские города Фина. Бент Метро Польтроп и полицейская собака по кличке Синичка. Знающие люди утверждают, что собаки похожи на своих хозяев. Или, может быть, наоборот, хозяева похожи на своих собак. И, на мой взгляд, в этом утверждении есть большая доля истины. По-моему, Баскер во многих отношениях похож на всех членов нашей семьи, включая прабабушку. Про Блода и Баронессу можно сразу сказать, что они могли бы быть мужем и женой. Полицейский Бент с Синичкой тоже похожи. Синичка не относится к обычным породам полицейских собак. Собаководам было бы нелегко определить, что это за порода, но, как и у Бента, у нее нависающая на глаза челка и длинная борода, да и размеров она тоже внушительных. Как и Бент, Синичка любит поесть, особенно то, что готовит мой отец. Бенд весит 114 килограммов и утверждает, что гордится этим, а чтобы поддерживать такой вес, ему просто необходимо регулярно обедать у нас. Синичка, как и Бенд, отличается приветливостью и, как и Бенд, своим внешним видом производит неизгладимое впечатление на окружающих. Ведь оба они не стрижены и не бриты, и напоминают каких-то существ, только что вышедших из джунглей Борнео, прямо на просторы острова Фина, однако за их пугающей внешностью скрываются добрейшие сердца. И тем не менее, я лично никогда не стал бы дразнить Синичку или Бента, так же, как не стал бы соваться в гнездо шмелей, потому что даже за добротой, и пушистой внешностью может таиться убийственное жало. Хотя на Афино зимой тихо и спокойно случается, что какая-нибудь компания рыбаков вознамерится разнести подвальный кабачок ресторана «Свум Пуклен», и тогда через пять минут на месте оказываются Бент с Синичкой. Мне довелось наблюдать, как они появляются перед двадцатью пятью рыбаками которые уже успели стереть кабачке все в порошок, и я не преувеличиваю. После них действительно остается лишь порошок, а минуту спустя рыбаки уже платят за нанесенный ущерб, извиняются и тихо исчезают в ночи. Так что я, как и всегда, рад видеть Бента Метро, но мне непонятно, что он тут делает и почему он... Тильте, Синичка и Баскер прячутся в кустах. Я, разумеется, присоединяюсь к ним. Бенд хлопает меня по плечу. Рука у него, как совковая лопата. — Вы раньше их где-нибудь видели? — спрашивает он шепотом. — В большой горе, — шепчет Тильте в ответ. — Они старше, чем большинство тамошних пациентов, — шепчет Бенд. «Одна из женщин сказала, что она епископ, а мужчина говорил, что он профессор», — шепчет Тильте. Бенту угрюмо смотрит прямо перед собой. «Там, где замешаны наркотики, голова отключается», — говорит он. «И тут до меня начинает доходить, как все это выглядит, если посмотреть на происходящее глазами Бента». Вместо высокопоставленных должностных лиц, поднимающихся по приставной лестнице для выполнения ответственной миссии, Бент и Синичка, как я теперь понимаю, видят преступников-наркоманов, которые вот-вот совершат противоправное деяние. С благоговением я начинаю различать очертания стратегического плана Тильта. Она позвонила Бенту в полицейский участок, который находится прямо за углом, и заявила о попытке взлома. Мне вдруг вспоминается одна мудрая мысль, которую мы с Тильто почерпнули из книжек про разные религии. Все великие духовные учителя указывали на то, что мир состоит преимущественно из слов. «А не надо ли их остановить?» — интересуется Тильте. Бент качает головой. «Подождем. Пусть вскроют окно. Это квалифицируется как взлом. И мы возьмем их на месте преступления. Статья 276. Еще нужно дождаться Джона. Я позвонил ему. Они могут оказать сопротивление». Спасатель Джон через секунду оказывается рядом только проскользнув в темноте. И тень эта очень похожа на тень от пивного фургона, потому что Джон именно таких габаритов. Джон возглавляет все спасательные службы на Фино. Это и спасение на море, и пожарная часть, и фальк, и народная дружина. И если меня попросят коротко его охарактеризовать, то скажу, что он еще один друг нашего дома, и человек, на которого в любой момент можно рассчитывать во всех ситуациях, кроме разве что ежегодного весеннего бала в честь футбольного клуба «Фино», потому что никто никогда не видел его в чем-либо другом, кроме комбинезона и ярко-желтых сапог 52-го размера с остальными накладками. Между тем профессор Турласиус, открыв окно комнаты Тильте, уже наполовину проник внутрь, тем самым Технически совершив взлом, хотя мы стиль знаем, что окно ее никогда не запирается, а просто прикрыто. Тут полицейский Бент, спасатель Джон и Синичка подходят к лестнице и легонько ее трясут. Тот, кому доводилось стоять высоко на приставной лестнице, когда ее трясут, знает, что требуется чрезвычайное самообладание чтобы сохранять спокойствие в такой ситуации. Подобное самообладание четверки на лестнице не свойственно. Раздается виск, и первой на земле оказывается Вера-секретарь. Не знаю, какой прием положено оказывать секретарю-епископа, но, как мне кажется, она несколько удивлена тем, что ее скрутили и надели наручники. «Немедленно отпустите ее!» Это голос Анафлаби и В нем звучат такие начальственные нотки, что можно было бы уложить на землю несколько батальонов. Но полицейский Бенд и спасатель Джон — это люди, которым не раз приходилось противостоять ураганам, сохраняя при этом полную невозмутимость. Вот почему и епископ Грэно совершенно для себя неожиданно, и, надо полагать, впервые в жизни, оказывается в наручниках. Потом Джон и Бент снова обращаются к лестнице, потряхивают ее, как грушу, готовясь поймать минну Тарласиус Дреберт, как какой-нибудь перезрелый фрукт. «Торкиль, на помощь!» Услышав ее крик, профессор вылезает из комнаты Тильте, снова оказывается на лестнице и начинает спускаться. С абсолютной уверенностью человека, привыкшего все расставлять по своим местам, не сомневаясь в том, что так оно все и останется. Оказавшись на нижней ступеньке лестницы, он принимает решение сделать попытку вразумить народные массы. «Меня зовут Орласиус Дреберт», — кричит он. «Я профессор областной больницы Орхуса. Очень приятно» отвечает ему Бент. «А я митрополит острова Фина». Полицейский Бент умный человек, но ум его я скорее определил бы как житейскую мудрость, а не как некую сумму знаний, которую можно получить в школе. Думаю, он бы и не знал, кто такой митрополит, если бы Тильте не придумала ему такое прозвище, потому что оно по звучанию похоже на его фамилию, Польтроп, и к тому же Тильте считает, что внешним видом и харизматичностью он похож на настоящего митрополита. Это такой важный священник в русской православной церкви. А Бенту очень нравится Тильте, и нравится новое для него слово. Вот почему это слово сейчас и всплывает в его памяти. Я сейчас все объясню говорит Торкель. Мы проводим психиатрическое и теологическое обследование дома священника. И вы начали с того, что полезли в окно третьего этажа, говорит Бент. Этот комментарий профессор оставляет без ответа. Я все объясню, повторяет он, и предъявлю удостоверение личности. Моя машина стоит вот. «Там». Он спускается ко всем остальным. Бент и Джон не отходят от него ни на шаг. Он машет рукой в ту сторону, где когда-то стоял его Мерседес, и где сейчас осталась одна корзина. «Профессор потрясен тем, что машины нет на месте. Но крупные ученые так просто не сдаются. Они неустанно ищут новые пути». «Мы везли девочку» объясняет он. «Вот эту, Дильде. Она навещала брата. Он наркоман и преступник. Он на принудительном лечении. Вон там». Он показывает в ту сторону, где, по его мнению, находится большая гора. Но, потеряв ориентацию, машет в сторону магазина и находящегося за ним дома престарелых. Бент и Джон не сводят с него глаз». «Мы везли девочку и ящерицу», — говорит профессор. «Варана! Местного островного варана!» Он показывает на корзину, и чтобы предоставить неопровержимое доказательство своей правоты, приподнимает крышку. Тарласиус, Бент и Джон, кто с надеждой, кто с интересом, заглядывают внутрь пустой корзины». Тут Торкель замечает меня. «Мальчик!» — говорит он. «Наркоман!» «Он прикинулся ящерицей!» Спасатель Джона и полицейский Бенд переглядываются. «Еще и алкоголь!» — говорит полицейский Бент. «Наркотики и алкоголь вместе! Мне случалось такое видеть! Все мозги вышибает!» Лицо профессора приобретает оттенок, который, строго говоря, следовало бы назвать пурпурным. Полицейский Бент одной рукой берет его за локоть, а другой лезет в карман за еще одной парой наручников. Последовавшие за этим события снова заставляют всех нас изменить мнение об академическом боксерском клубе и вернуться к первому предположению о том, что занятия в нем соответствуют высокому спортивному уровню. Профессор Торласиус с такой силой ударяет полицейского Бента в живот, что становится ясно, нанести такой удар без предварительной подготовки ни один человек не способен. 114 килограммов Бента хорошо защищают его, но жаль, что он весит не 120 потому что воздух из легких у него уходит, и он падает на колени. Тут за профессора берется спасатель Джон. Он извлек выводы из печальной участи Бента, так что предусмотрительно прикрывает мягкие части тела. И вот профессор уже в наручниках. «Не следует оставлять спину незащищенной», напоминает Тильте. «Дело в том, что Джон...» Распрямившись, словно после успешной спасательной операции, совсем забыл о мине торласиус Дроберт, которая лишний раз подтверждает мое давнее наблюдение, что слаженная супружеская пара во многом похожа на спецназовское подразделение. Минна со скоростью пули налетает на Джона сзади, издавая при этом звук, напоминающий боевой клич японских борцов а епископ и Вера с заведенными назад руками в наручниках бросаются прочь с места преступления. Вряд ли это можно назвать мудрым решением, но понять их нетрудно. Когда возникает подозрение, что конец света близок, всякому хочется удрать подальше, я чувствую на своем плече руку Тильте. «Их посадят в изолятор временного содержания», — говорит она. До понедельника. Так Бент обычно поступает с пьяными. У нас есть 24 часа.